Глава 50 Я поставила ногу на педаль газа и опомнилась, когда пластик коснулся босой пятки. Я не могу ехать в одной футболке. Я не одета. Эмиль точно будет недоволен, если я опозорю его перед этим Вацлавом. Завернуть домой и одеться? Ага. А ещё принять душ, поспать, зайти к стилисту. Они подождут, пока я наведу марафет. Я распахнула дверь. Он хочет встретиться. Телефон пришлось вернуть Феликса. Обещал, что всё пройдёт без разборок, если я приеду. «Отличная новость», — выдохнул Феликс. «Если обещал, слово сдержит». «Никуда ты не поедешь», — отрезал Андрей и шикнул на них. «Нам поговорить надо». Они отошли за кусты. Феликс наверняка всё услышит. У вампиров хороший слух но хоть Алёна не поделится сплетнями со всем городом. «Видишь это?» Андрей показал себе на лицо. «Ты понимаешь, что я сейчас не боец». «Я не прошу тебя драться», — примиряюще сказала я. «Только посмотрю на него. А если станет жарко, мы уйдём. Обещаю. Ты врёшь», — уверенно припечатал он. «Ты туда лезешь, чтобы выгадать время для своего говнюка. Ты мне обещала, Кармен. Ты помнишь?» «Хоть один выстрел, и мы уходим», — твёрдо сказала я. «Я не буду его поддерживать». «Поехали», — вдруг сказал он. «Пока не увидишь его смерть, не успокоишься». Мне не понравилось выражение лица. Я кожей почуяла подвох, но не поняла, какой. «Нет, меня Андрей не подставит, не для этого поймал две пули. Тогда в чём дело?» «Я чего-то не знаю?» — спросила я, помня, что вампиры вечно что-то недоговаривают. Но Андрей покачал головой. «Всё будет нормально. Едем, раз ты этого хочешь. Можете возвращаться!» Алена с недовольным видом подошла к машине и взялась за ручку задней двери. Прежде чем она села назад, я её остановила. «Мне нужно одеться. У нас ведь похожий размер». Она так испугалась, словно я предложила поменяться телами. Шмотки Алёны тоже не вызывали энтузиазма, но это лучше, чем футболка Эмиля и больше ничего. «Ни за что!» Феликс оценивающе осмотрел меня с головы до ног. «Мой вид ему тоже не понравился». «Да, ты права», — согласился он. «Алёна, раздевайся». «Какого чёрта?» — возмутилась она. «Ей нужна одежда. Быстро!» — зарычал он, и её рука метнулась к молнии на косухе. Алёна раздражённо сбросила куртку и с ненавистью швырнула в меня. «Вернёшь в целости и сохранности», — отчеканила она. «Свитер можешь оставить». Он слишком плотно облепил тело, а моя одежда всегда на размер больше, чем нужно. Мне приходилось прятать оружие. Такое не ношу, непривычно. Да и перспективы появиться в узкой одежде и без лифчика перед всеми меня не радовало. Буду ощущать себя голой. Я думала, штаны Алена снимет в машине, но она спокойно стянула их у всех на виду сбросила сапожки и с брезгливым видом спряталась на заднем сиденье, словно её оскорбили. Я попыталась влезть в брюки. Кожа была натуральной, а это такой материал, что либо подойдёт, либо нет. Он не тянется. К счастью, Алёна оказалась толще меня, но ниже. Штаны были коротковаты. Я надела обувь. Размер почти подошёл. Я выбралась из машины, повернулась к вампирам спиной и застегнула молнию на брюках. Она сошлась. Можно ехать. Я села за руль и спрятала оружие в бардачок. Андрей сел рядом и пристегнулся, уставший, но спокойный. Несколько секунд я сидела и смотрела в тёмное небо. Не хотелось мне ехать. Может быть, это предчувствие? Я измучена. На мне наряд с чужого плеча. А впереди встреча с Эмилем и его врагом. Это самый плохой день в моей жизни, не считая... Ладно, не вовремя об этом. Что было, то прошло. Эмиль мог не посылать Феликса за мной. Мог не звонить Андрею. Ему так было бы легче. Наверное, я дорога ему чем-то. Знать бы ещё чем. Я ехала, чтобы не разрушить нить, внезапно протянувшуюся между нами. «Если она снова мне не померещилась». Я завела машину и, врубив заднюю, выехала из кустов. «Надо развернуться. Но места мало, а тратить время не хочу». Я выкрутила руль до упора, не щадя «Мерседес», и прорвалась через заросли. Машина подпрыгнула на кочке и лихо развернулась. Я вдавила газ, словно за мной гнались черти. Дорога петляла между деревьев, как пьяная. В свете фар колыхались ветки. Через несколько минут я увидела полосу асфальта, выезд на трассу. Я отпустила педаль. Когда впереди показался ряд ярких фонарей. Скоро пост ГИБДД. Надеюсь, нас не прижмут к обочине. У Андрея два огнестрельных. На заднем сиденье Феликс в наручниках. И Алена в свитере и в трусах. В салоне куча оружия. «Вряд ли я придумаю невинное объяснение, убеждая инспектора нас отпустить». На посту нас не остановили, и я спокойно въехала в город, хотя сердце ломилось о ребра. Феликс сопел сзади, сосредоточенно дёргая наручники то так, то эдак. «Твою мать!» — бессильно вздохнул он, едва не хныча. «Что с ними делать?» «Руку отгрызи», — посоветовал Андрей. Алену я хотела высадить на первой же остановке, но она закатила истерику. Так что к дому имели мы подъехали в прежнем составе. Я припарковалась на другой стороне улицы из-под лобья, рассматривая особняк. Всё как обычно. Охрана на воротах. В холле первого этажа горит свет. На втором светятся несколько окон. Тихо, мирно. Но я знаю, какая хорошая там звукоизоляция. Внутрь заезжать не буду. «Кто знает, вдруг придётся сматываться. Не хочу бампером бить ворота». «Позвони Эмилю», — сказала я. Феликс без возражений набрал номер. Я продолжала рассматривать дом, пытаясь найти зацепку, чего ждать внутри. И тут услышала, как ответил Эмиль. Телефон не на громкой связи, но на Феликса он заорал так, что нет сомнений, что он не только жив, но и вполне здоров». Тот заискивающе отвечал брату, что всё в порядке. Проблема улажена, а он вот-вот подойдёт. «Идём». Я сунула пистолет за пояс, прикрыла футболкой и выбралась из машины. «Карман». Андрей обошёл машину и остановился почти вплотную. «Давай так. Как зайдём? Держись уверенно, но не встревай, хорошо? Если тебе предложили условия, значит, что-то от тебя хотят». «Что, например?» «Понятия не имею. Вы уже в разводе». «Когда Эмиль проиграет, этого...» Он кивнул на Феликса. «Скорее всего, оставят живым. А ты им не нужна, получается». Я заметила, он не сказал «если». Он сказал «когда». «О чём ты?» — прищурилась я. «А как ты думаешь, новый мэр забирает имущество побеждённого? Вдова отдаёт в обмен на жизнь. С тобой, как всегда, особый случай. Вроде ты ему и не вдова». «И не вампирша даже. Неясный у тебя статус. Он ещё жив», — напомнила я. «Ладно, послушаем, что скажут», — вздохнул Андрей. «Станет жарко, отказываемся от претензий и уходим. Нас выпустят». Я ещё раз взглянула на дом. «Меньше всего я хочу застрять там, как тогда. Внутри стало холодно, но и остановиться я уже не могла. Ты уверен?» Я откровенно взглянула на него. Так бывает у тех, кто вместе прошёл войну, или вампирские разборки, как в нашем случае. Я хотела знать шансы. Если мы публично откажем ему в поддержке, у них не будет поводов нас трогать. Знаешь, сколько раз я это видел? В этом вопросе я ему доверяла. Тогда пойдём. Мы направились к воротам, когда нас настиг Феликс. «Охрану надо позвать», — сказал он. Хочу освободить руки. И мою бы подальше отослать. Я не сразу поняла, что он про Алену. Держался он с завидным достоинством, но видно, что ему не по себе. Мы все друг друга стоили. Помятые, в грязи и крови. Неподходящий вид для встречи с вампирами на высоком уровне. Даже не зная, стоит ли появляться им на глаза. Охрана нас узнала и пропустила за ворота. Задержали только Андрея. Он шёл последним, и охранник загородил ему дорогу. Почуяв заминку, я остановилась и обернулась. «Ты шутишь, что ли?» — спросил Андрей. «Что ещё за фокусы? Не узнал?» Тот переминался с ноги на ногу, но всё-таки махнул рукой. «Мол, проходи». «Хороша охрана. Толку от неё, если в случае серьёзных проблем они встревать не станут». «Мы пошли к через весь двор. Идти долго». Я закуталась в куртку под пронизывающим ветром. Прислушалась к себе и поняла, что мне не страшно. Я была опустошена. День совсем лишил меня эмоций. Ещё один вампир, ещё одна проблема. Уже всё равно. Фелик отстал. Я услышала, как он говорит с охраной. «Срочно нужен топор, притащишь?» В фойе я вошла первой и остановилась, поражённая тишиной. «Я ожидала перестрелки, хотя бы скандала. Где все?» В зеркале напротив, оно было большим, во всю стену я увидела своё отражение. Всё не так кошмарно, как боялась, даже волосы в относительном порядке. Одета как чучело, но рано на руке скрывал рука в куртке. На лице подсохшие почти незаметные царапины. Если бы не одежда Эмиля, вообще чудесно. Бывали случаи, когда я выглядела хуже. Здесь тоже была охрана. Около лестницы и на дверях. Стоило мне войти, как они насторожились. Один направился ко мне, бурча в рацию. «Жена здесь, вам сюда нельзя». Он раскинул руки, словно крепко собирался обнять меня. На самом деле пытался не пустить меня к лестнице. Значит, они наверху. «Уходите». «За ворота можно, а к ним нет?» Я попятилась, соблюдая дистанцию. Руку я сунула под футболку, делая вид, что просто взялась за ремень. Вряд ли он поверил. В боковом коридоре появился ещё один. «Да они меня зажимают. Это охрана Эмиля, какого чёрта им надо?» «Пусть идёт», — сказал Андрей позади. «Пропустите». «Господин Кад запретил. Я лицо подневольное, не злитесь на меня, это невозможно». «Мне кажется, вполне возможно». — раздражённо заметила я. Они выполняли приказы хозяина, и его жена, тем более бывшая, их не волновала. Зачем, по их мнению, я приехала? Я вымотанная, раненая, злая. А господин Кац, этот недоносок, по-прежнему смел командовать мной. «Пусть она пройдёт», — надавил Андрей тоном. Мне надоело припираться. Я бросилась к лестнице, увернулась от вампира и побежала по ступеням. Пистолет уже был в руках, палец лежал на спусковом крючке, но меня колотило дрожь, от злости, не от страха. Если не спущу гнев, вместо приветствия врежу кому-нибудь в глаз. На втором этаже я услышала голоса. Разговаривали в главном зале.